Глава 23. Наконец-то это случилось. Женя теперь был моим. Это был самый напряженный день за последнее время. Даже наше выступление, посвященное празднику весны, было ничем по сравнению с этим. Всё утро я ждала сообщения от молодого человека. Раз 20 за один час заходила в ВК и проверяла нашу переписку. А если он забыл? Нет, Женя не из тех людей, которые нарушают планы и не приходят на встречи. Если он сказал, что спишемся, значит, спишемся. Нужно было набраться терпения. Чтобы время не тянулось так медленно, я решила посмотреть какое-нибудь шоу или сериальчик. Включив прямую трансляцию одного из каналов, я попала на реалити про выживание в Африке. Каждый раз, смотря подобные форматы, я поражалась храбрости людей. Лично я бы и дня не смогла провести в условиях дикой природы, что уж говорить про испытания. Но, признаюсь, смотреть, как проходят испытания другие крайне увлекательное занятие. Шоу отвлекло меня на 10 минут, ровно до того момента, пока на мой телефон не пришло уведомление. Я судорожно схватила мобильник и увидела сообщение от Кристины. Вот блин, я совсем забыла, что именно сегодня мы должны были пойти выбирать мне платье. Делать было нечего, придется перенести нашу встречу на завтра. Выбирая между личной жизнью и платьем на один вечер, я предпочту первый вариант. Какое-то оригинальное оправдание совершенно не лезло в голову, поэтому я решила воспользоваться тем, что меня неоднократно спасало, а именно — плохое самочувствие моей бабушки. Знала бы она, сколько раз ей становилось плохо, когда мне не хотелось гулять со своими парнями или нужно было прогулять школу. Очень убедительная причина. Вот и Кристина в это поверила, пожелала скорейшего выздоровления и даже помощь свою предложила. Закончив переписку, я продолжила смотреть реалити, параллельно с этим листая ленту новостей. Именно в ней я увидела пост с подписью «Нравится вашему другу». Конечно же, этим самым человеком оказался Макс. Было удивительно, что он не удалил меня из списка друзей. Забыл или же все таки надеялся на наше примирение. Хотелось верить, что парень не настолько наивен. Подпитывать его надежды у меня не было ни малейшего желания, поэтому я сделала все сама как всегда, впрочем. Сообщение от Дженни пришло ближе к обеду. Мы договорились о времени и месте встречи, и я пошла собираться. Уходя из дома, я еще раз поймала себя на мысли, как хорошо, что мы с Кристиной живем не на одной лестничной клетке, как хотели этого в детстве. В противном случае мне бы пришлось завязнуть в липкой паутине лжи еще сильнее. Я старалась приблизить нашу встречу и шла настолько быстро, насколько мне позволяли каблуки и платья. Чтобы покорить сердечко парня, я выбрала небесно-голубое платье с запахом, белые туфли и сумочку, а также золотой браслет и серьги-кольца. Не забыла побрызгаться любимыми сладкими духами. Они были очень дорогими, и их я оставляла для особого случая. Выглядела я сегодня привлекательнее обычного. Многие парни на улице это оценили, но их к разочарованию нарядилась я лишь для одного. Подходя ближе к месту встречи, я решила замедлить шаг. Не хотела прийти раньше Жени и показаться слишком навязчивой. Пусть лучше молодой человек меня немного подождет. Посмотрев на электронные часы, находящиеся на фасаде одного из зданий, я осознала свою ошибку. Время в этот раз было рассчитано абсолютно неверно. Стрелки часов лениво доползли до 14.50, и это означало, что у меня есть целых 10 минут, и я не знала, куда их потратить. Встретиться мы договорились недалеко от школы парней. Это место я хорошо запомнила, когда приходила к ним писать Олимпиаду. Самое печальное было то, что здесь вообще не было мест, куда можно было бы сходить. Ни одного торгового центра, ни одного кафе, даже ни одной аптеки не было. Стояли только старенькие девятиэтажные дома. Пройтись по району я не хотела, так как чувствовала, что уже натерла пятки. Делать было нечего. Лениво передвигая ноги, я пошла в сторону школы. На телефон пришла СМС, и у меня появились мысли, что у Жени не получится встретиться. Но когда телефон зазвонил, я поняла, что это был не он. Номерами с ним мы так и не обменялись. Я с небольшим неврозом смотрела на имя подруги. Она все чувствовала, что ли. Обычно мы с ней редко созванивались без предварительной переписки, только в крайних случаях. Либо у Кристины что-то случилось, либо она находилась где-то рядом и могла меня рассекретить. «Привет, у тебя что-то случилось?» Пытаясь подавить волнение, произнесла я. «Привет, нет, я позвонила узнать, как себя чувствует твоя бабушка. Вам точно не нужна помощь?» «У нас все хорошо, давление выше нормы, но переживать не о чем. Ты на улице?» «От детектива Кристины ничего не скроешь. Может, она уже все поняла и сейчас пыталась поймать меня на лжи? А может, у них с Женей был такой план? Сидят у него дома, смотрят в окно и смеются надо мной». Подруга же и позвонила ровно в тот момент, когда я стала подходить ближе к месту встречи. Нет, это уже паранойя какая-то. Если бы она все знала, то пришла бы сюда сама. Уяснять отношения по телефону — это не ее стиль. Да, за лекарствами пошла. Бабушка вручила мне огромный список всего необходимого, но я скоро домой пойду. А ты врачу звонила? Если что, у нас есть классный знакомый врач. Могу дать его номер. Не переживай, все правда хорошо. Такое случается не в первый раз. «Мы знаем, что делать», — отбивалась я от всех вопросов. Разговор не мог больше продолжаться в таком ключе, иначе я рисковала где-нибудь проколоться. Нужно было перевести тему. «А ты дома?» «Ага, стало скучно, вот и решила тебе позвонить. Жалко, что не получилось сегодня за платьем сходить». В этот момент я увидела, как Женя вышел из-за угла, и разговор с подругой нужно было срочно заканчивать. Не хватало еще, чтобы он узнал, кто находится на другом конце. Ой, я не то лекарство купила, давай позже созвонимся, пока. Я сбросила вызов, не дожидаясь ответа. Как же это было не вовремя! От беседы я находилась в легкой панике. Мне нужно успокоиться и войти в роль брошенной девушки. На это у меня было каких-то две минуты. Парень не спеша шел по тротуару, глубоко погруженный в свои мысли. Интересно, о чем он сейчас думал? Ждал ли он нашей встречи, не жалел ли, что вообще согласился пойти. Столько вопросов у меня в голове, ответы на которые мне придется найти самой. Я не стала окликать молодого человека. Предпочла этому томно смотреть, как он постепенно приближается ко мне. Как же долго я ждала нашу встречу. Заметив меня, Женя ускорился. Он обеспокоенно посмотрел на время, но, убедившись, что не опаздывает, продолжил невозмутимо идти. От одного только его взгляда я была готова растаять. Смущение и волнение от ожидания сплелись воедино. Уровень эмоций становился запредельным, и мне хотелось кричать, но я старалась держать себя в руках, насколько это было возможным. Элегантно поправив волосы, молодой человек наконец-то подошел ко мне. «Привет, давно ждешь? улыбаясь, начал парень. «Привет! Нет, я только подошла. Чуть-чуть тебя опередила. Боялась опоздать из-за каблуков». «Конечно, я ждала парня около десяти минут, и мне не доставило это удовольствие». Обычно все мои ухажёры приходили раньше назначенного времени и томно ожидали меня, а я немного опаздывала, чтобы они не надумали себе лишнего. С Женей же все получилось наоборот. Он пришел ровно в три часа, заставив меня побеспокоиться. «Круто выглядишь», — бросив оценивающий взгляд, произнес он. От этих слов я была на седьмом небе от счастья. Как же я рада, что Женя оценил мои старания. Пусть не переживает. Я готова наряжаться для него каждый день. «Спасибо. Куда пойдем? Здесь есть тихое место, где можно было бы посидеть?» «Есть, только нужно пройтись, сможешь?» «А поближе ничего нет?» «Тогда мы можем посидеть у меня во дворе». «Давай». Это был не предел моих мечтаний. Посиделки на лавочке под деревом совсем не романтичные. Да и мой образ был совсем не для этого. С другим парнем я бы ни за что на это не согласилась, но сейчас я была готова на что угодно, лишь бы Женя никуда не ушел. Это обычная встреча двух знакомых, а наше первое свидание мы позже проведем в каком-нибудь уютном месте. Ближе к подъезду молодого человека мои ноги начали ныть от напряжения и легкой боли. Я понимала, что рискованно обувать новые туфли на длинную дистанцию, но уж очень сильно мне хотелось произвести впечатление элегантной девушки. Сев на лавочку, я почувствовала необычайное облегчение. Парень расположился рядом со мной. Я так и не понял. «Из-за чего вы так быстро с Максом расстались?» «Больше от недопонимания друг друга и нежелания одной стороны что-то менять и сохранять отношения», — грустно произнесла я. «Вы хотя бы поговорили. Мне вообще шанса не дали». «Знаешь, лучше бы меня бросили по СМС. Разговор с Максом морально меня сильно истощил. Придя домой в тот день, я долго плакала от обиды, боли и усталости. Никогда раньше такого не чувствовала». «Понимаю. Я до сих пор в себя прихожу». Ощущение огромной пустоты внутри, еще и семья давит. «Помню, ты рассказывал мне о родных во время нашего катания на лодке. Я хотела потом узнать, как у вас складываются отношения, но побоялась обидеть тебя». «Не люблю о них рассказывать. Нам вместе сложно, мы разрушаем друг друга колкими фразочками. Мне всегда нравились взаимоотношения». Прервав предложение на середине, парень посмотрел вниз. «Кристина и ее семьи? Почему ты больше не называешь ее имени?» «Говоришь только она или с ней?» «Потому что не могу», — напряженно сказал молодой человек. «Женя, мы это переживем. На нашем пути будет еще столько потрясающих моментов, которые затмят все самые плохие воспоминания. Сейчас мы разбиты и опустошены, но когда-нибудь мы сможем собрать воедино осколки наших сердец», — подбадривала я, осмелившись положить свою руку на руку парня своей мечты. От нашего прикосновения меня тут же бросило в жар. Молодой человек пристально посмотрел на наши руки, а потом перевел взгляд на меня. По моим ощущениям, эта пауза длилась вечность, но я не осмелилась ее нарушить. Неожиданно расстояние между нами начало медленно, но уверенно сокращаться, и... Женя поцеловал меня. Внутри бушевал вихрь, сердце было готово выпрыгнуть из груди, а голова закружилась. Его губы были горячими и страстными. Он целовал меня так, как никто другой не смог. Единственное мое желание, чтобы этот поцелуй не заканчивался. «Прости, я не должен был, на меня что-то нашло», оторвавшись от моих губ, произнес молодой человек. "Все нормально. Если бы я тоже этого не хотела, мы бы не поцеловались». Мои губы горели и пульсировали. Я уже не могла сдержать улыбку. Эйфория накрыла меня с головой. «Как же я хотела еще! Женя, казалось, был в легком смятении и не знал, что делать дальше. «А правильно ли мы поступаем? Ты бывшая девушка моего друга, а я бывший парень твоей подруги». «Они сами разрушили отношения, а мы лишь хотим быть счастливыми. У нас есть взаимное притяжение. Разве плохо этим воспользоваться?» Сказанное убедило парня, и он поцеловал меня вновь. Мы сидели на лавочке рядом с подъездом Жени и целовались до тех пор, пока у нас не онемели губы. Я никогда еще не была настолько счастлива, как тогда. Мой мир перевернулся и окрасился яркими красками. Теперь я знала, что такое любовь. «Может, сходим на настоящее свидание, пока у нас есть время до экзаменов?» Совсем не чувствуя страха, спросила я. «Конечно, я подумаю, куда мы можем пойти. Обещаю не быть занудой», — с улыбкой произнес он. «Я же говорила, что не считаю тебя таким». «Да-да, помню». «Можешь дать мне свой номер, чтобы мы всегда были на связи?» Немного кокетничая, я начала диктовать заветные цифры. Женю это веселило. С его лица не сходила улыбка. Но в один момент она медленно стала сползать. Молодой человек что-то нервно искал в телефоне, а потом застыл. Все в порядке?» — непонимающе поинтересовалась я. Парень медленно перевел взгляд на меня. Его глаза стали темно лазурными и безжизненными. Радость сменилась гневом. Желваки на его скулах играли. Губы превратились в узкую тугую линию. Вена на виске начала пульсировать. Он смотрел на меня, как на злейшего врага. Разомкнув челюсть, он произнес лишь одно слово. «Убирайся!»